Глава двадцать Глядя в немигающую диафрагму камеры, Кин в очередной раз прервал запись. Может потому, что придуманный им сценарий в равной степени состоял из объяснений, извинений и признаний в любви. Всякий раз, когда ему казалось, будто он читает лекцию, а не прощается с близким человеком, Кин останавливал запись и включал ее заново. Вечеринка в честь Бенджамина закончилась несколько часов назад, и у Кина не хватило времени на подготовку идеальной речи. Но медлить было нельзя. Остался единственный шанс встретиться с Мирандой, прежде чем до нее доберется бюро в лице Маркуса. Легким прикосновением к голограмме Кин снова запустил запись, расправил плечи и твердо начал, глядя в камеру. «Здравствуй, Пенни. К тому времени, как ты это увидишь, меня здесь уже не будет. Очень жаль, что приходится так поступать. «Надеюсь, когда-нибудь ты простишь меня. Дело в том, что я не был честен с тобой насчет...» Текст на телесуфлёре мигнул и замер. Кин снова выключил запись, и не только потому, что запнулся. Он уже понял, что вместо искреннего сообщения получится полумертвый монолог. Та же бездушная эпитафия, какую бюро могло бы оставить Хезер и Миранде. Часы показывали без малого два ночи, а это значило, что через час придется уйти. Хватит валять дурака. Надо поторопиться. Недостаточно времени. Против воли Кин негромко усмехнулся и покачал головой. Время — это нечто неописуемое. Рюкзачок в углу оставался пуст. Кин осмотрел квартиру в поисках нужного снаряжения, но почти ничего не нашел. Не страшно. Все, что требуется, он возьмет там, куда собрался. Осталось только прибыть на место и положиться на удачу. И на содействие счастливого пени. Или, как он советовал Миранде и Бенджамину, бежать туда, где окажется мяч. Он снова попробовал записать сообщение и опять остановился, но уже не из-за сбоя в текстовой голограмме. Он не смог выговорить нужные слова. Схватившись за голову, Кин ушел на кухню. Долгие годы жизни с Хезер... Он безраздельно хозяйничал в рабочем пространстве кулинара и теперь не без труда сдерживал порывы реорганизовать кухню Пенни, добавить логической связности, распределить утварь по функциям, размеру и сложности использования. Это желание хватило его с первого взгляда, даже теперь, когда он видел эту кухню в последний раз. Навык спецагента – обеспечить легкий доступ к необходимому снаряжению. Отмахнувшись от этой мысли – Кин направился к столешнице и открыл выдвижной ящик. Под лопаткой-трансформером и лазерной овощечисткой лежал артефакт былой эпохи, предназначенный для самых экстренных случаев – блокнот и авторучка. Технология наделила Кина возможностью отправлять письма в прошлое, но здесь, в настоящем, ему пришлось положиться на способ письменного общения, существовавший почти две с половиной тысячи лет. «Парадокс!» — молча улыбнулся он. «Пенни знают и удивилась, обнаружив эту записку. Мы давно знакомы, и я был честен с тобой, но не до конца. Я никогда не говорил, чем занимаюсь на самом деле, а после так называемого «несчастного случая» не рассказал, что произошло. Но пора признаться, мы с Маркусом — путешественники во времени». И Кин выложил все как на духу о том, что путешествия во времени реальны, и он не раз бывал в прошлом. Объяснил, что такое БТД и чем он занимался в этой организации. Описал последнее задание и то, как застрял в другой эпохе. Рассказал о Хезер, а затем о Миранде, понимая, что Пенни будет больно читать эти строки. Но он не мог больше лгать. Ни ей, ни кому-то еще. «Я возвращаюсь из Амиранды. Не потому, что просто хочу быть рядом с ней». Хотя, конечно же, это так. Но я возвращаюсь, чтобы спасти ей жизнь. По моей вине, Миранде грозит опасность, и я обязан сделать так, чтобы моя дочь осталась цела и невредима. Прошу, пойми, я не выбираю одну жизнь вместо другой. Не делаю выбор между тобой и Мирандой. Но из-за всего, что случилось, из-за совершенных мною ошибок, бюро намерено убить Миранду, а этого я допустить не могу». Постараюсь вернуться и спасти ее». Кин отложил ручку и потер глаза. Говорить о прошлом было трудно, но теперь ему предстояло рассказать о будущем, а это куда сложнее. Вернувшись к делу, Кин принялся объяснять, чем ему придется рискнуть, что его могут поймать, а само путешествие во времени представляет для него смертельную опасность. «Но это не имеет значения, ведь я в долгу перед Мирандой. Я сам создал эту проблему и теперь должен решить ее. Как отец, я готов сотню раз пожертвовать жизнью, если это спасет мою дочь. Последние несколько дней я думал, что она обречена, но сегодня нашел способ помочь ей. Не факт, что он сработает, но надо попробовать. Сдаться я не могу. К этому миру, к этой жизни я сумел привыкнуть только благодаря тебе. Ты терпеливо поддерживала меня, была тем человеком, которым я нуждался, той Пенни, которую я люблю. Я в неоплатном долгу перед тобой. Мне очень жаль, что все это время ты оставалась в стороне от происходящего. Жаль, что не могу взять тебя с собой и познакомить с Мирандой. Хотелось бы дать слово, что я непременно вернусь, и мы поженимся, но не стану давать пустых обещаний. Не знаю, что будет. Могу лишь сказать, что люблю тебя, желаю тебе счастья и хочу чтобы ты прожила долгую счастливую жизнь». хин помнил тот судьбоносный вечер, когда от отчаяния он едва не совершил самое страшное зло на свете. Его руки сомкнулись на горле Маркуса. Но само упоминание имени Пенни остановило его, подсказало выход из положения, напомнило о смысле жизни и позволило вернуться в 2142 год. В мир, где все сложилось бы наилучшим образом, не наделай он столько ошибок. И непременно открой ресторан. Не слушай Маркуса, а мать тем более. Знай, что у тебя все получится. У тебя всегда все получается. Надо было сказать эти слова давным-давно, каждому из нас. Чтобы не случилось, помни, что для меня ты всегда была куда важнее, чем просто Пенни. Даже забыв о твоем существовании, я не расставался с тобой. Сунув руку в карман, он стиснул пальцами гладкие ребра счастливой монетки, а затем дописал «Ты потрясающая, и в прошлом, и в будущем. Ты единственная причина, по которой я вернулся домой. П.С. Не рассказывай Маркусу о том, что я сделал. Пожалуйста». После подписи он поставил точку. Задумался, не отрывая ручку от бумаги, и по записке расплылось чернильное пятно. Хотелось говорить и говорить о сожалениях, о чувстве вины и о том, как Пенни помогла ему обрести свое место в этом новом мире. Но время не стояло на месте, и новые строки лишь добавят тяжести на душе. Кин свернул двойной листок пополам и написал на обороте имя Пенни. Акаша, должно быть озадаченная тем, что человек не спит в такой неурочный час, обошла вокруг его ног, выписав восьмерку и обвила хвостом лодыжку Кина хотя обычно подобные знаки внимания она оказывала только Пенни. Может, кошки и правда умнее собак? Бэми так и не поняла бы, что у него на душе. Кин оставил записку на полочке в ванной и сверился с часами. До выхода 40 минут. Достаточно, чтобы попрощаться с домом. Он обошел комнаты, будто капитан, осматривающий корабль перед последней битвой. Навалились воспоминания, дремавшие много лет. Вот Пенни, собрав волосы в конский хвост, мечется по кухне. Давным-давно, когда Кин еще не умел готовить и составлять меню. Впереди их первый званый ужин, и Пенни разрывается между плитой, духовкой и столешницей. Работает в бешеном темпе, но говорит еще быстрее, чем двигается. Наконец накрывает крышкой последнюю кастрюлю, стоящую на медленном огне, и смотрит на Кина, не подозревая, что вымазала себе лоб ореховым пюре. Кин перешел в гостиную и сел на диван, который они выбрали вдвоем. Их первая совместная покупка. Они бродили по магазину, присаживаясь на все диваны подряд, ощупывая подушки и обсуждая соотношение мягкости и долговечности, пока Кин не посоветовал довериться интуиции. Когда грузчики доставили покупку и сняли защитную пленку, Кин устроился на диване, Пенни села рядом и перельнула к нему, а кошка, примчавшись из спальни, впилась когтями в обивку. Он присел и провел пальцами по царапинам на ткани, своевременному напоминанию, что если у тебя красивая мебель, не забывай стричь кошке когти. Это приняли во внимание, когда Пенни решила приютить троих очаровательных котят на несколько весьма непростых, но все же очень приятных месяцев. Должно быть, Акаша поняла, что Кин думает о кошках. Появилась из ниоткуда, вскочила на кофейный столик и комнату наполнила раскатистое мурлыканье. Кин протянул руку, и кошка стала тереться головой о его ладонь, а затем перекатилась на спину. «Почеши животик». Но время шло быстрее, чем хотелось бы. Открыв дверь спальни, Кин услышал тихое похрапывание. Пенни считала это одним из своих главных недостатков. Несколько лет назад, впервые оставшись у Кина на ночь, после секса она даже произнесла речь о том, что иногда храпит, заранее извинилась и попросила разбудить ее, если храп будет доставлять Кину неудобство. Теперь она, раскинув руки, лежала посреди кровати. Кин сел рядом, осторожно, чтобы не потревожить ее, но матрас предательски скрипнул. Пенни перекатилась на бок и на секунду открыла сонные глаза. «Прости, извини!» — пробормотала она и снова сомкнула веки. «Я что, опять храпела?» «Нет, Пенни, ты умница!» Кин наклонился к ней, и ее ресницы затрепетали, когда он поцеловал ее в щеку. «Ты не просто умница!» — прошептал он. «Ты моя счастливая Пенни!» В ответ она пробурчала что-то невнятное. Бессознательный монолог завершился легчайший из улыбок, а затем Пенни, приоткрыв рот, снова погрузилась в глубокий сон. Кину хотелось включить лампу, чтобы в последний раз увидеть Пенни не в сумраке спальни, а при ярком свете. Но это рискованно. Она бы могла проснуться. Он вышел в коридор на пару минут раньше, чем планировал, и прислонился к стене с глухим стуком, потревожившим котят в ванной. С глубоким вздохом Кин напомнил себе, чтобы реализовать задуманное, надо выбросить все из головы. Забыть о волнении за Миранду, о чувстве вины перед Пенни, о сомнениях насчет того, что ему предстояло сделать. Призвав на помощь силу воли, Кин обрел спокойствие и снялся с места. Ни одного лишнего движения, как учили в академии. Он подхватил рюкзак, в последний раз почесал Акашу за ухом и шагнул в неопределенность. Туда, где окажется пресловутый мяч.